Издательство Эксмо. Бруно Шульц. Коричные лавки. Грёзы и демоны европейского захолустья. Бруно Шульц, автор всего двух тоненьких книг «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой». Клепсидра. По-польски и водяные часы, и листок оповещения о чьей-либо кончине, так что по-русски название не передать. Обе книги теперь шедевры мировой литературы. Родился Шульц в 1892 году в еврейской семье. Место рождения австро-венгерский Драгобыч. После гимназии обучался архитектуре во Львове и художеству в Вене. Несмотря на эту краткую, правда, экспансию в столице, так и остался человеком галицийского захолустья, всю жизнь прожив в том же, после Первой мировой польском, Драгобыче, где с 1924 по 1941 год учил рисованию и труду сперва в польской гимназии, а затем, с 1939 -го года, после присоединения Западной Украины, в советской десятилетке. «Коричные лавки» вышли в 1934, -м. «Санатория под клипсидой в 1937. -м. Это как бы повести из новелл, редкостных нарративных единиц столь необычных и пластичных, что трудно найти в литературе похожие, хотя мировая и польская литературы явно обогащены пером Шульца. а феномене австро-венгерской творческой ауры следует помянуть особо. Не странно ли, что в безмятежнейшем и легкомысленнейшем из государств опереттые вальсы, кофе по-венски и по жешницель же шницель явились невнятные пророки будущего тлена и распада Европы? За хермазах, Зигмунд Фрейд, Кавка и вот теперь Шульц. Плоть от плоти прекрасной эпохи не забыты еще по задворкам Польши или Чехословакии, то есть Чехии и Словакии. Империя все еще разваливается, где в деревенских домах взирает со стен благословенный император Франц Иосиф I. Свободные минуты Бруно Шульц отдавал писательству и рисованию. Литературный дебют Драгобочского учителя был замечен а вскоре дружбой с ним гордились ведущие литераторы межвоенной Польши – Тувим, Виткевич, Гамбрович. В 1938 году Польская Академия Литературы увенчала его золотыми лаврами. Человек-захолустья, он воспел его в петушины для округи час. Недалеко под Бреславом обнаружили нефть, и старорежимная провинция превратилась в безоглядный клондайк. Уклад, благонравие, традиция – все полетело в тартарары. Провинциальные персонажи приохочивались к жестам и фарсам злосчастного 20 века. Шульц, писатель и рисовальщик совпадают поразительно. Их зрение, намерения, рука уникальны и самодостаточны. А это свойство творцов незаурядных. Если по европейской привычке художник останавливает мгновение, ибо оно прекрасно, Ближе к нашему времени искусство прельстится мгновениями непрекрасными. То Шульц умеет различать и фиксировать гранулы подсознания, являя в прозе и графике невиданные и нечитанные реляции из интуитивного. Как он делает это? Каких демонов выкликает? Как осознается бессознательное? Художники об этом умалчивают или не успевают рассказать. Критики же говорят много и бессвязно, но это уже бессвязность заурядности. 19 ноября 1942 года по улицам оккупированного Драгобыча бежали обезумевшие люди. Одни – от страха за жизнь, другие – от желания убивать. Это именовалось «Дикая акция», ибо эсэсовцы и подручная местная сволочь стреляли в каждого замеченного на улице еврея. Эсэсовец Гюнтер, желая напакостить коллеге, использовавшему Шульца в качестве приватного живописца, Искал, как рассказывают именно Шульца. А увидев, подошел и выстрелил ему в голову. На тротуаре лежала расстрелянная еврейская судьба. Одна из каждых трех еврейских судеб той эпохи. Остались две тоненькие книжки, несколько критических статей, незавершенные обрывки прозы и около 200 рисунков. Земное время Шульца кончилось. Могила неизвестна. Мертвого его видели многие, живы даже свидетели. А где похоронили и кто, уже не узнаешь. То ли в братских могилах, где закопаны еще 12 тысяч, то ли в могиле родительской, на старом еврейском кладбище которого больше нет, ибо на святом месте жилой массив, на чьи стены вперемешку с кирпичами пошли еврейские надгробия, а прописанные в домах жители пьют по вечерам чай и смотрят телевизор. Появись у нас тексты Шульца вовремя, они стали бы мощным ферментом и для русской литературы. Еще четверть века назад я носил издателям прозу странного и поразительного польского писателя. Странность и поразительность, равно как и польскость с еврейскостью, тогда не поощрялись. Попытки были безрезультатны. Ближе к нашим дням отдельные новеллы Шульца стали публиковать в периодических изданиях новые энтузиасты. В 1990 году журнал «Иностранная литература» поместил мой перевод «Коричных лавок». И вот теперь перед вами впервые по-русски оба давным-давно прославленные во всем мире произведения реликтовые оттиски захолустной и одинокой гениальной еврейской судьбы. Асар Эпель